Глава 18. Мы с Кристиной сидели на одной из скамеек, установленных на набережной, и смотрели, как небольшие волны накатывают на пляж. «Из-за чего вы поругались на этот раз?» — спросила подруга. «Да как обычно». И все же. Я усмехнулся такой настойчивости, но не стал кривить душой и ответил. «Он недоволен тем, каких друзей я себе выбираю». «Вау! Надеюсь, речь не обо мне». «О, не переживай, от тебя он просто без ума. Наверное, уже спланировал нашу свадьбу». «Ой, Соколов, отвали!» «Кто сказал, что я за тебя выйду?» «Кто сказал, что я на тебе женюсь?» «Парировал я, за что получил чувствительный удар маленьким кулачком в плечо». «Ты офигел?» «Сама начала». Еще пару минут мы обменивались колкостями, но Крис не была бы собой, если бы отклонилась от намеченной темы. «Ну, так что у вас там с отцом?» Да ничего особенного. Он узнал, что мы с Петей подорвали кабинет химии. Сказал, что Гадунов оказывает на меня плохое влияние. Знал бы Василий Григорьевич, что на самом деле все наоборот. Ну, примерно так я ему и ответил. Ты идиот, Матвей! Тебе говорили? Ты постоянно об этом твердишь, я усмехнулся. Но если серьезно, то он из-за этого очень сильно на меня взъелся. Сказал, что не хочет, чтобы мы с Годуновым тусовались вместе. Трудно не тусоваться, когда он один из немногих нормальных в нашем классе. Вот-вот. Короче, слово за слово, я сказал, что сам в состоянии решить, с кем мне дружить, и что сам могу принимать решение. А он ответил, что я еще слишком мал, чтобы понимать, что к чему. Еще и отца Петинова зачем-то приплел. В каком смысле? Да я и не понял, если честно. Что-то вроде яблока от яблони. Не знаю, у них между собой, кажется, какие-то нелады. «Но мы-то тут ни при чем, верно?» «Странно это признавать, но ты прав». «Тебе лишь бы докопаться», — вздохнул я. «И чем дело закончилось?» «Запер меня дома на неделю». «Погоди, вы же только вчера поругались». «Ну а кто сказал, что я собрался отбывать наказание?» «Дом не тюрьма, вылезти легко. Главное вернуться до того, как отец приедет с работы». «А няня Лены тебя не сдаст?» «Да она и не заметит, что меня нет». «У нее и своих дел полно. Попробуй за мелкой углядеть. Она еще хуже меня вырастет, я тебе точно говорю». «Ох, Соколов!» Крис положила голову мне на плечо. «Не могу понять, почему ты мне так нравишься? Ведь дурак дураком!» «Может, именно поэтому?» Я погладил ее волосы. «Говорят, что противоположности притягиваются». Девушка задумчиво посмотрела мне в глаза. «Может быть». Мы снова замолчали. Далеко на горизонте формировалась огромная туча. Скоро она доберется до побережья, и на город обрушится шторм. Но это ничего. Главное — не попасть под него. Распахнув глаза, я увидел прошлогодние листья, деревья, чьи-то ноги. Затем почувствовал руки на своем затылке и услышал странный скрежет, Не понимая, что происходит, попытался встать, но кто-то придавил меня к земле. «Сокол, успокойся! Сокол, это я, мех! Сука, да не дергайся ты!» В затылке вспыхнула резкая вспышка боли, и я попытался закричать. Но рука капитана зажала мне рот. «Потерпи, дружище, потерпи!» «Знаю, что неприятно, но это необходимо!» «Неприятно?» «Это слабо сказано!» «Я буквально чувствовал, как кто-то ковыряется внутри моей черепушки!» Через несколько секунд мозг пронзила резкая вспышка, и я снова попытался закричать, но мех по-прежнему сжимал мою челюсть. «Всё, Все, угомонись!» Постепенно дыхание выровнялось, и я слегка успокоился. Грызля обработал мою голову каким-то жгучим раствором и хлопнул по плечу. «Ну всё, приятель, можешь подниматься, только не спеши!» Я постарался сесть, но сделать это получилось только с помощью меха. Привалившись к здоровенному камню, наконец удалось разглядеть место, в котором мы оказались. Раскуроченный коптер лежал среди деревьев в паре десятков метров от меня. За ним тянулся шлейф спаханной земли, и я невольно вспомнил тот корабль из Вирта, на котором наш отряд отправился на остров. Кругом были раскиданы обломки металла, срубленные, сломанные ветки и стволы. «Охренеть!» «Кажется, нам очень повезло остаться в живых после такой посадки». Ш «Что вы со мной сделали?» «Подозрительность ни к чему, сокол». Шорох, подошедший ко мне, протянул руку. «Мы кое-что достали из тебя». Он уронил на мою ладонь крошечный кусочек окровавленного пластика. «Это... тюремный чип слежения, да? Теперь можно не переживать, что тебя вырубят на расстоянии». «Отлично. Я сжал устройство контроля в кулаке. Теперь можем уходить?» «Не торопись. Надо повторить процедуру с грызлей и мехом. Ты пока приходи в себя и постарайся с этим не затягивать. Времени у нас не то чтобы много». Я посмотрел на небо, скрытое за верхушками деревьев. «Неужели нам всем повезло выжить при таком падении?» «Где Степняк?» — спросил я у меха, оглядывающего окрестности. «Ушел на разведку. Аллигаторы направились дальше, на восток». Нам повезло, что здесь нет места для посадки, но в нашу сторону наверняка отправили десанты и поисковые группы, так что нужно быть на стороже. Давай, сокол, соберись. Нужно собрать оружие и снаряжение. Пока умники возятся, пройдись кругом. Где твоя пушка? Винтовка нашлась неподалеку от разбитого коптера. Там же обнаружился и ящик с боеприпасами, который я приволок к остальным. Мы выгребли его подчистую. Пока я бродил по округе, Шорах извлек чипу капитана и принялся за техника. Из дозора вернулся степняк, не обнаруживший в округе ничего подозрительного. Сейчас снайпер жадно глотал воду из помятой стальной фляжки, а капитан бродил по периметру, проверяя, не нагрянут ли нежданные гости. «Тихо!» Мех вскинул руку и жестом показал одному из патриотов направление. Тот поднял винтовку к плечу и медленно двинулся вперед. Шагов через двадцать он остановился, пристально вглядываясь в окружающие заросли. На некоторое время мы все замерли. Слышался лишь шум ветра в кронах деревьев, и возня и достающего последний оставшийся чип из головы грызли. На меня накатила волна паники. Я весь превратился во внимание, обшаривая взглядом ближайшие окрестности. В какой-то момент поймал себя на мысли, что слышу странное жужжание. Источник был совсем рядом, но обнаружить его никак не удавалось. «Ты слышишь?» — шепнул я подошедшему патриоту. Он кивнул, щелкнул тумблером на прицеле своей винтовки и начал осматривать лес. «Контакт!» — Легкий шорок компактной ракеты, выпущенной дроном. «Взрыв! Крики! Выстрелы!» Я пролетел несколько метров вперед и приземлился на спину чудом, не свернув себе шею оторчащие из-под земли корни. Рядом со мной валялся шорох. Снова послышался треск винтовок, и над нашими головами мелькнул боевой дрон. «Вставайте, ну!» Мех оказался рядом, поднимая меня. «Грызля!» — пробормотал хакер, пытаясь сфокусировать взгляд. «Я отошел за инструментом!» Обернувшись, я увидел, что от места, где сидел наш техник, осталась лишь небольшая воронка. Вокруг нее оказались разбросаны кровавые ошметки — Шорох, придя в себя, тоже увидел это и со злостью ударил кулаком по стволу ближайшего дерева. «Нет времени горевать!» — рявкнул капитан. «Уходим!» Мы побежали. Хакер на ходу подхватил свой рюкзак, из которого выпало несколько вещей. Патриоты и мех рассредоточились, чтобы не попасть под повторный залп, если он случится. Я все время поглядывал наверх, боясь увидеть еще несколько дронов, оснащенных оружием. Так оно и случилось возле узкого ручья, который пришлось преодолевать вброд, нас снова засекли. Раздался стрек от пулеметов, и мы кинулись в рассыпную. «Бежим! Бежим!» Пули выкашивали кустарник за нашими спинами. Мы бросились вниз по склону холма, рассчитывая скрыться за ближайшими деревьями. Над головой слышался гул турбин. На ходу я бросил взгляд через плечо, и успел заметить, как между деревьями на канатах спускаются бойцы неопротезиса. Едва оказавшись на земле, они присоединились к погоне. Первым грохнули степняка. «Казах поймал пулю спиной, когда мы уже почти пересекли поляну, довольно просторную и открытую. Снайпер бежал следом за мной, так что можно сказать, спас жизнь. Жаль, что поблагодарить его за это мне не удалось». Но останавливаться, даже для того, чтобы подобрать с его тела оружие, никто и не думал. Преследователи наступали нам на пятки. Следом за моим товарищем по банде не повезло пилоту коптера. Он подвернул ногу, упав во враг. Один из бойцов, прилетевших за нами, кинулся было помочь ему, но этим лишь подставил себя. Грохот крупнокалиберных пушек за спиной сказал мне о том, что «Ничем хорошим для них встреча с корпоратами не закончилась». Нас догоняли. Бойцы неопротезиса всегда знали, где мы находимся. Несколько раз над головой проносились дроны-разведчики. Одного из таких нам даже удалось снять. Но общей картины это не изменило. Судя по всему, в погоню за нами отправили целую прорву людей. Мех до последнего прикрывал нас. Даже в тот момент, когда он мог уйти в одиночку, капитан предпочел не бросать своих людей, а выйти против превосходящего противника. Нас прижали в длинном овраге. Два отряда неопротезиса скоординировали свои действия, один догнал нас с севера, второй с запада. С одним из них мы, может быть, и справились, но появление второго поставило крест на всяком сопротивлении». «Нам троим удалось лишь прыгнуть в небольшое углубление в земле, прежде чем автоматные очереди превратили нас в трупов». А вот капитан не растерялся. Оказалось, что он оставил напоследок небольшой сюрприз. Четыре гранаты, подвив в связке, полетели в сторону одного из отрядов. Для этого меху, оставшемуся на открытой местности, понадобилось врубить свой энергощит. Прикрываясь им с одной стороны, он длинными прыжками приблизился к противникам, подставляя спину второй группе нападавших. Грохнуло. Участок леса заволокло дымом, оттуда донеслись выстрелы. Капитан и не думал останавливаться. Стреляя на бегу, он отвлек оставшихся корпов, заставляя их сместить прицел с нас на себя. Этим мы воспользовались, открыв шквальный огонь на поражение и совсем не заботясь об экономии боеприпасов. Через несколько секунд бой был Окончен. Куча трупов, и капитан в разбитой наглухо броне, лежащий на маленькой опушке перед деревьями. Вот и все, что осталось после этого столкновения. Я повернулся к хакеру. Шорох, собери оружие и свои побрякушки. Я займусь капитаном, но выполняй! Продолжать припираться хакер не стал. Выбравшись из оврага, врага, он кинулся к трупам и начал потрошить их ранцы. Патриот присоединился к нему. В это время я снял с капитана останки экзоскелета, подтащил его к ближайшему дереву и прислонил к вековому стволу. Мех истекал кровью. Черт! Я хотел было зажать раны капитана, но это было совершенно бесполезно. Горячая кровь толчками выплескивалась наружу из многочисленных пулевых отверстий, заливая его термокостюм. «Держись, мех, держись! Сейчас я что-нибудь придумаю!» «Послу...» Мех закашлялся, Из его рта вытекла кровавая струйка слюны. «Послушай, сокол, я долго не протяну. Затк заткнись! Вам надо уходить. Я не останусь. «Заткнись!» Его рука с силой вцепилась в мое плечо. «Меня не спасти. А у вас есть шанс. Двигайтесь к реке. Вода холодная, тепла. Тепловизоры вас не засекут. Но молчи!» Двигайтесь на юго-восток. Там пустоши, леса, горы. Есть шанс добраться до Старой Монголии. Зачем? Оттуда можно попасть в Пекин. Там... там мои люди. Они... помогут. Помогут начать все заново. Новое лицо, новые документы и отпечатки. Новая личность. Новая судьба... Он вновь закашлялся, и на этот раз приступ продлился куда дольше. Время меха стремительно таяло, но он все же собрался с силами. В Пекине, префектура Тяньцзинь, район Дунли, улица Лексин. Запомни. Найди лавочку Дзангей, спроси, Субао Цзин, скажешь, что ты от Аристарха Медведева? Напомни ему о долге. Он будет. «Тебя проверять! Не ври! Расскажи все, как есть! Ему можно доверять! Он тебе поможет!» «Как он выглядит?» — спросил я, но мех уже с трудом соображал, где находится и что происходит. Закрыв глаза, он откинул голову, уперевшись в ствол дерева, к которому я его прислонил. «Уходите, сокол! Я тут посижу!» Понимая, что помочь здоровяку уже ничем не получится, я встал. Рад, что мы познакомились, мех. Отдыхай. И спасибо за все! Я устал. Устал, как никогда в жизни не уставал. Перед глазами плыли круги, в горле стоял огромный жесткий комок, грудь сперла. Я впал в состояние, в котором голова отказывается осмыслять происходящее и была сосредоточена только на одном. в данный момент на беге. Сосновый бор, рядом с которым убили Меха давно, остался позади. Он сменился лиственным лесом, поросшим березами и осинами. Я этого даже и не заметил, пока не остановился на пару минут, чтобы перевести дыхание. Ни шороха, ни последнего человека меха рядом не было пули прошли мимо меня в каких-то сантиметрах. Я услышал их свист совсем рядом. Бросившись в бок, пришлось распластаться по земле и отползти за ближайшее дерево. Автоматчик поливал мою позицию свинцом, не переставая. Выглянуть или тем паче продолжать забег было совершенно невозможно. Я покрутил головой, пытаясь найти хоть что-то, что поможет мне сбежать. Четно. В десятки метров точно так же скукожился за деревом последний патриот. В него тоже стреляли. Неожиданно автоматную очередь перебили одиночные пистолетные выстрелы, и пули перестали стучать по дереву, за которым я прятался. Осторожно выглянув, я посмотрел назад. Боец, державший меня на прицеле, растерянно дотронулся до горла. Вместо КДК у него теперь торчала рукоять ножа. Колени корпа подломились и он медленно опустился на землю. Сразу после этого вновь раздался звук автоматной очереди. Били на поражение очень точно и профессионально. Трудно промахнуться с 30 метров. Ни одна пуля не ушла в молоко. Они на вылет прошили грудь шороха, стоявшего над трупом бойца неопротезиса, и я отчетливо увидел, как у него из спины вылетают кровавые ошметки плоти. Тело затряслось, как в лихорадке, голова откинулась назад, Изо рта вывалился язык. Скрипнув зубами, я сорвался с места и скрылся в ближайших зарослях. Недалеко от меня бежал последний выживший товарищ, которому наш хакер, отвлекший второго автоматчика, тоже подарил шанс свалить. Легкие горели огнем. Мы с Патриотом бежали больше часа после убийства Шороха, и за это время нам так и не удалось оторваться от преследователей. Корпы вцепились нам в хвост, словно бродячие псы в кусок свежего мяса. Никто не собирался прекращать погоню, пока дичь не будет мертва. Мы с бойцом меха это прекрасно понимали, поэтому не обращали внимания на усталость столько, сколько могли. Только вот продолжать этот забег вечно нельзя было при всем желании. Слишком, слишком долго приходилось сегодня удирать. Пока что мы держались, но в скором времени силы нас покинут, И тогда преследователи нас нагонят. Звериные тропы, по которым мы неслись, вели нас вдоль склона одного из холмов. Они то поднимались вверх, то опускались вниз. Но это было гораздо лучше, чем ломиться через бурелом. В тот момент, когда мы все же решились на короткий привал, солнце уже начало клониться к горизонту. Патриот облокотился обеими руками о ствол здоровенной сосны, У него не получалось перевести дух, он дышал с тяжелым хрипом. Изо рта стекала струйка вязкой слюны. «Как они нас находят, долбаные корпы?» «Не знаю», — жадно глотая воздух, ответил я. «Мы извлекли все чипы и...» После этих слов тело покрылось неприятными мурашками. Привалившись спиной к дереву, я засунул руку в нагрудный карман, и достал оттуда крошечный пластиковый прямоугольник, тюремный чип слежения, который в пылу боя забыл выбросить. «Охренеть!» «Ты что, издеваешься?» — взвился мужчина. «Для чего, по-твоему, мы их доставали, чтобы дальше таскать с собой?» «Успокойся!» «Ты идиот! Из-за тебя погиб мех и все остальные! Вышвырни его! Мы...» Пуля попала ему прямо в грудь. В мгновение ока в ней появилось кровавое отверстие, и патриот рухнул на землю. Я бросился в противоположную сторону, и только этим спас себе жизнь. Несколько следующих выстрелов выбили фонтанчики земли в том месте, где я стоял секундой ранее. Справа шелохнулась листва. Перекатившись, я прицелился, и в следующий миг там показалась голова корпоративного бойца. «Зря ты шлем не надел!» «Выстрел!» и первый из преследователей, нелепо взмахнув руками, упал. Извиваясь, как ящерица, я устремился к ближайшим кустам, не обращая внимания на колючки, вмиг исцарапавшее лицо. «Оцепите периметр, он здесь!» Услышав голос буквально в нескольких метрах, я замер. скосив взгляд, увидел, как очередной боец осторожно ступает по прошлогодней листве. «Интересно, сколько их тут?» Позади хрустнула ветка, Перевернувшись на спину, я вскинул пистолет и успел нажать на спусковой крючок за секунду до того, как это сделал боец неопротезиса. Грохнул выстрел. Мне удалось вскочить на ноги, развернуться и выпустить остатки обоймы, выскочившего из-за деревьев человека. Прыгнув в его сторону, я выхватил из мертвых рук винтовку, рванул вперед и снова поменял позицию, притаившись за толстым стволом дерева. Сердце бешено колотилось. Последний из группы преследователей. Появился совсем не оттуда, откуда я его ждал. Эта скотина, вероятно, заметила меня и решила обойти по широкой дуге. На счастье, ходить по лесу этот остолоп не умел. Звук ломаемых веток заставил меня насторожиться. Прильнув к коллиматорному прицелу, я повел стволом. Поймав движение, глаз сам зафиксировал противника, а руки сделали все остальное. Короткая очередь ушла в густые заросли и оттуда донесся глухой стон. Пригибаясь, я обошел кусты, за ними лежал боец, безуспешно пытаясь остановить кровь, хлещущую из шеи. Увидев меня, он не сделал попытки поднять лежавшее в метре от него оружие, лишь протянул руку, словно прося о помощи. Покачав головой, я всадил пулю ему в грудь, оборвав страдания несчастного, а затем вернулся к телу последнего из своих союзников. «Кажется, это все. «Но совсем скоро тут окажутся их приятели». «Что же делать?» «Неожиданная идея пришла в голову сама собой. Чип, который помогал корпоратам преследовать нас, по нелепой иронии, сейчас был моим единственным шансом уйти. Посмотрев на труп патриота, я принял решение. «Уверен, у меня есть минут десять 15 не больше, прежде чем один из преследовавших нас отрядов доберется сюда. Времени должно хватить». Отыскав брошенный рядом с одним из деревьев чип, я снял с плеч ранец и вытряхнул содержимое на землю. Тут должен быть хирургический комплект. Где эти чертовы инструменты? Так, это нейроскальпель, отлично. А где зажим? Б**, мне нужен зажим. Минуту спустя я понял, что всего необходимого здесь нет. Черт! Ладно, будем импровизировать. Не было никакого смысла делать все аккуратно. Разворотив кость черепа вокруг портания ирачипа, дрожащими и окровавленными пальцами я установил туда свой тюремный трекер, защелкнул чудом уцелевшее крепление, а затем оттолкнул от себя труп. Надо быть полным идиотом, чтобы поверить в подобный обман. Но я надеялся, что появится хотя бы пара часов форы, пока преследователи поймут, что последний беглец одурачил их. Подхватив тело подмышки, я поднял его и закинул себе на плечи, а затем потащил вверх по склону. Следовало сбить корпоратов со следа и заставить их думать, что это патриот убил последнюю группу бойцов. В их глазах едва живой беглец перестрелял преследователей, а затем попытался скрыться по реке, но безуспешно. Мужчина не был тяжелым, но после всех событий сегодняшнего дня я едва держался на ногах, так что пару раз едва не грохнулся вместе с ним. Тем не менее, страх и отчаянное желание жить — придало сил, и я все же добрался до небольшой площадки на утёсе, под которым на нас напали, бросив тело вниз на скалы, тянувшиеся вдоль обрыва. Я в последний раз посмотрел на парня, чьё настоящее имя так и не узнал. После такого падения какое-то время никто не будет разбираться, из-за каких ран он погиб. Подойдя к краю, я взглянул на реку. «Высоко, чёрт побери! Надеюсь, глубина тут достаточная, чтобы...» не переломать ноги. Вдохнув поглубже, я отошел на пару метров назад, разбежался, оттолкнулся от сухой почвы, прыгнул, и через несколько секунд свободного падения холодная водная гладь сомкнулась над моей головой.